Глава 7. Рива. Я не знала, как им объяснить. И это хреново. Ребята же могли решить, что я сошла с ума. Но чем дольше я смотрела на женщину, которая шла чуть дальше по улице, тем больше убеждалась, что она — одно из тех созданий, которых Энгель называла монстрами. По моим венам пробежала небольшая, но ощутимая дрожь словно легчайший ветерок, разгоняющий тени в моей крови. Интуитивно я ощущала то, чего не видели мои глаза. Женщина проскользнула в дверной проем на углу одного из зданий и скрылась из виду. «Я просто это почувствовала», — сказала я парням, которые, окружив меня, смотрели ей вслед. «В ней есть что-то такое, чего нет в обычных людях» но есть у нас. Зиан, широко раскрыв глаза, медленно кивнул. «После того, как ты на нее показала, я, кажется, тоже это почувствовал». Он одарил меня понимающей улыбкой, и мои губы автоматически ответили ему тем же. Когда я увидела проблеск привязанности в его глазах, мое сердце замерло, хотя разум знал. «Это еще не значит, что он хочет того же, чего и я». То, чего я хотела раньше. Остальные ребята по-прежнему казались озадаченными. Возможно, было вполне логично, что мы с Дианом лучше них ощущали, других похожих на нас существ. Ведь именно у нас физические чувства в целом развиты сильнее. В нас всегда было нечто более звериное, чем в других. По крайней мере, в буквальном смысле. Чувство казалось не таким уж и незнакомым, По мне пробегала дрожь, словно кто-то водил по спине холодной рукой. Я уже испытывала подобное раньше, но в то время и понятия не имела, что это значит. За время моих миссий, по крайней мере, пары человек, вызывали у меня такую же легкую дрожь в крови. И тот небоскреб в Сан-Франциско, мимо которого я не могла пройти, не замерев. Это было почти десять лет назад. Возможно ли что то место было построено монстрами или для них. Джейкоб хлопнул в ладоши, возвращая меня в настоящее. Его взгляд был прикован к зданию, в котором скрылась женщина. «Тогда давайте посмотрим, кто она такая и что может нам рассказать». Его взгляд устремился на меня, но не с вызовом или обвинением. За последние несколько дней такое случалось уже не впервые, и я удостоверилась, что мне не кажется. Он и правда ждал от меня одобрения. Но от этой уверенности ситуация не становилась менее запутанной. Хотя, с другой стороны, что нам оставалось? Сделав глубокий вдох, я кивнула. Мы перешли улицу по направлению к зданию. Обычно я вообще не обращала на Джейкоба особого внимания, избегая неприятных воспоминаний, которые пробуждало его присутствие, но теперь стало украдко его изучать. В панк-клубе он вел себя более дико, чем вообще когда-либо, или по крайней мере с тех пор, как мы были маленькими детьми. Он всегда гордился своей хладнокровной проницательностью, умением держать себя в руках и быть на высоте в любой ситуации, с которой мы могли столкнуться. Он с особой концентрацией погружался в любое упражнение, требующие разработки стратегии, и увлекал нас своими молниеносными наблюдениями и решениями. Судя по тому, что я видела с тех пор, как мы воссоединились, эти его черты только усилились. За исключением того раза, когда хранители напали на нас в коттедже на кампусе. Когда мы уезжали, казалось, что он впал в какое-то оцепенение, полностью погрузившись в свои мысли. Своим телекинезом он практически разнес переднее пассажирское сиденье на части, и я едва смогла привести его в чувство. Однако в баре он не был в оцепенении. Сегодня вечером он выглядел таким же бодрым и сосредоточенным, как всегда. Но, с другой стороны, у меня не было возможности по-настоящему узнать все нюансы того, кем он или другие ребята стали за последние четыре года. До недавнего времени они держали меня... На враждебном расстоянии. Я чувствовала, что многие болезненные истории все еще хранились глубоко внутри. Мы остановились у входа в здание. На вывеске крупными буквами было написано Королевский лаунж. Большинство окон на фасаде были закрыты фиолетовыми бархатными шторами, и мы видели только кусочек интерьера у двери. Янтарный свет лился на светлое глянцевое дерево и кожаную мебель. Несколько посетителей, которых я увидела, оказались одеты так же, как эта женщина. Вздержанные, но элегантные вечерние наряды. Андреас окинул нас всех взглядом. «Не думаю, что здесь нам стоит выделяться, так же, как в панк-клубе. Полагаю, мы с Джейком можем остаться в этой одежде. Зи, я захватил тебе одно поло на случай, если нам всем понадобится немного приодеться». Зиан скорчил гримасу. «Тогда пойдем за ней». Мы оставили рюкзаки с новой одеждой и другими вещами в багажнике. Постоянно держа их под рукой, мы больше не рисковали потерять все одним махом. Пока Зиан рылся в своем рюкзаке, я открыла свой. «У меня есть свитер. Думаю, он подойдет лучше, чем толстовка». «Возможно, в шикарной обстановке темные джинсы тоже смотрелись бы уместнее» чем брюки карга, но я не собиралась здесь раздеваться. Повернувшись так, чтобы парни не увидели повязку Натальи, я сняла толстовку и натянула мягкий черный свитер поверх футболки. Когда я обернулась, Зиан, поджав губы, дергал свое темно-синее поло за воротник. От увиденного у меня едва не закружилась голова. Этот цвет идеально подошел к его темным волосам и персиково-коричневой коже и я никогда раньше не видела его ни в чем, кроме спортивной одежды. Зи выглядел потрясающе. Он взглянул на меня, и я отвела быстро взгляд. Не хотелось, чтобы он догадался, из-за чего мои щеки вдруг покрылись румянцем. Теперь я оказалась лицом к лицу с Домиником, который по-прежнему, одетый в куртку, казался еще более смущенным. Он наклонил голову, и короткий хвостик, в который он собирал свои гладкие каштановые волосы, скользнул по его плечу. «Можете ничего не говорить. Я понимаю, что буду белой вороной. Если бы он надел рубашку или более тонкое пальто, чем парка, например, плащ, который носил прежде, то на верхней части спины были бы видны части щупалец. Здесь ничего не поделать. У меня в груди что-то сжалось». Мы не впервые оставляли его одного. В детстве на всех тренировках, требовавших от нас силы и выносливости, Доминик и Гриффин всегда самыми первыми лишались сил. В памяти живо нарисовался образ того, как хранители били их электрошокерами, если мы замедлялись, чтобы им помочь. Иногда хранители были не против, чтобы мы работали сообща, но в других случаях Цель заключалась в том, чтобы довести нас всех до предела возможностей. Нравилось нам это или нет? Джейкоб колебался. Конечно, он не хотел говорить ничего такого, что заставило бы Доминика почувствовать себя еще более ущербным. Я не могла не ценить эту очевидную заботу, хотя меня и раздражало в нем почти все остальное. — Ты можешь караулить снаружи, — сказал он через мгновение. — Притворись, что кого-то ждешь. Предупредишь нас, если покажется, что назревают неприятности. У нас не было никаких оснований полагать, что мы столкнемся с внезапной угрозой извне. Но это разумный компромисс. Доминик натянуто улыбнулся Джейкобу. Хороший план. Стараясь сохранить непринужденный вид, мы все вернулись к лаунжу. Доминик прислонился к стене соседнего здания, а мы с остальными зашли внутрь. Когда мы оказались в залитом теплом светом помещении, нас окутала мрачная классическая музыка, наполненная протяжной скрипкой и звонким пианино. Здесь пахло намного приятнее, чем в панк-клубе. В воздухе ощущался привкус спиртного, но к нему примешивались нотки цветочного дыма. Наверное, где-то в укромном месте жгли благовония. В длинном узком зале перед нами находился небольшой бар полукруглый, с глянцевой черной стойкой, занимающей примерно половину пространства. В передней части зала располагалось несколько изящных кожаных диванов и кресел, расставленных вокруг низких столиков из красного дерева. В дальнем конце посетители стояли, сгрудившись вокруг узких и высоких круглых столиков. На ближних к нам диванах расположились несколько компаний с напитками в руках но я не увидела среди них женщины в зеленом платье. В любом случае, похоже, что самое интересное происходило в глубине зала. Мы прошли вперед. Андреас остановился у бара и заказал себе и парням напитки. Наверное, для того, чтобы сохранить образ обычных гостей. Он бросил на меня взгляд, но я покачала головой. В моем организме больше не осталось яда Джейкоба. Но мне становилось дурно от одной мысли о головокружительных последствиях того единственного раза, когда я выпила. Так что мне не хотелось ни капли. За высокими столиками в глубине зала собралось несколько десятков человек. Как только мы зашли, я заметила, что зал вдвое шире фасада, как будто гостиная частично располагалась в соседнем здании. Остальные посетители болтали, смеялись и медленно потягивали напитки. У них определенно не было ничего чудовищного. Женщины в зеленом платье среди них не было. Она уже ушла? Или, может быть, тут был еще этаж? Внизу или наверху? Я уже собиралась высказать это предположение парням, как вдруг по венам снова пробежала легкая дрожь. Мой взгляд остановился на стройном мужчине по 30, который в одиночестве стоял за дальним столиком, небрежно обхватив пальцами... Ножку бокала с вином. Мужчина с безразличием наблюдал за другими посетителями, но вдруг я поняла, что на самом деле он их оценивал. Когда бычу? Зиан слегка подтолкнул меня локтем в бок. Он перевел взгляд на другого мужчину чуть постарше, плотного телосложения и с широкой улыбкой на лице. Тот рассказывал что-то веселя нескольких его спутников. Как только я на него посмотрела, меня снова охватила дрожь. Теперь, когда я начала привыкать к этому ощущению, оно стало более явным. Джейкоб жестом пригласил нас пройти к одному из немногих свободных столиков у стены, где мы могли бы поговорить в спокойной обстановке. Он сделал всего несколько шагов, как вдруг одна из элегантных женщин подплыла к нему и положила свою тонкую руку ему на предплечье. «Я вас здесь раньше не видела», — промурлыкала она. Я и прежде замечала, какой интерес ребята вызывают у женщин. Тогда в клубе, где я попробовала выпивку, это было неудивительно, они же просто потрясающе красивые. И меня не тянуло к Джейкобу, вовсе нет. Но в ту секунду, когда она к нему прикоснулась, в горле начало зарождаться рычание, а когти так и норовили выскочить из кончиков пальцев. Когда Джейкобу оказывали такое внимание в прошлый раз, он, казалось, не возражал, однако теперь мягко, но твердо убрал свою руку и отошел в сторону. Его бледно-голубые глаза стали ледяными. — Не интересуюсь, сказал он голосом, которым можно было резать стекло. Женщина вздрогнула, явно пораженная его решительным отказом, и к беседе присоединился Андреас. Подняв руки в примиряющем жесте, он заговорил мягким голосом. «Прости, мы заняты». «Разве?» Женщина перевела взгляд на меня, и мои щеки вспыхнули в два раза сильнее, чем тогда, при виде Зиана. «Оу, хм. Мне хотелось крикнуть, что я ни с кем, из них не говоря уже обо всех, но это развеяло бы все надежды на то, что мы сможем оставаться незаметными». Так или иначе, важнее всего было не отвлекаться от нашей текущей миссии. Неважно, какие отговорки находили ребята, чтобы объясниться. Ничего не сказав, я продолжила путь к столику, к которому мы направлялись. За те несколько секунд, что потребовались ребятам, чтобы меня догнать, я заставила кровь отхлынуть от щек. «Никакого зеленого платья!» Заметил Андреас так тихо, чтобы слышали только мы. «Есть еще двое, по-моему», — сказала я. «Вон тот одинокий парень в углу и тот толстячок, за столиком у которого собралась большая толпа». Зиан кивнул. «Я тоже это чувствую. Ты можешь заглянуть в их воспоминания, Дрей?» Рассматривая своих потенциальных жертв, Андреас повертел в руках стакан из которого на самом деле еще ни разу не отпил. «Я немного беспокоюсь, что они заметят, если я использую на них свою силу. Мы же не хотим сходу вступать в конфронтацию». «В любом случае, нам нужны не их воспоминания», — вставил Джейкоб. «Мы хотим узнать, какие у них есть способности, но как только мы сможем одного из них допросить, ты мог бы мельком взглянуть». Полезно будет понять, что они вообще из себя представляют. Я изучала обоих мужчин так внимательно, как только могла. Как нам их допросить? Мы же не хотим вступать в бой, не зная, на что они способны. Проследив за моим взглядом, Зиан нахмурился. С одиночкой, кажется, было бы легче. Может, вывести его на улицу, где никто не будет мешать? Джейкоб задумчиво хмыкнул, И поднес свой стакан к губам. Но я заметила, что на самом деле он не выпил ни капли янтарной жидкости. «Давай проведем небольшой тест, Зи. Из нас четверых ты самый устрашающий. Прогуляйся между столиками, пройди мимо них обоих, а мы посмотрим, будет ли какая-нибудь интересная реакция. Возможно, одиночка на самом деле гораздо опаснее». Если Зиан и возражал против того, чтобы его использовали в качестве приманки, то никак этого не показал, Не взяв свой бокал, сразу же отправился бродить по залу. Зиан держался непринужденно и не задерживался подолгу ни на одном месте, но не мог оставаться совсем незаметным. Он, должно быть, был самым высоким и мускулистым парнем в зале и, к тому же, невероятно красивым. Он прошел мимо столика с одиночкой, не глядя на него. стройный мужчина лишь на мгновение задержал взгляд на зеяни и тут же вернул свое внимание к другим посетителям. Я не уловила ни намека на сверхъестественную способность. Окруженный людьми мужчина оглянулся через плечо еще до того, как Зеян к нему приблизился, словно заранее почувствовал какую-то приближающуюся угрозу. Кажется, я заметила, как в его глазах на мгновение появился желтоватый блеск но он тут же вновь повернулся к своему небольшому фан-клубу. Джейкоб напрягся. Он тоже заметил его реакцию. Когда Зиан повернул обратно к нам, женщина, хихикующая вместе с несколькими подругами, отвернулась от своего столика. Судя по тому, как дрожали ее ноги, она явно перепила Мартини. Но мне показалось, что ее падение было не случайным. Она завалилась прямо на Зиана, и, ухватившись за его рубашку, тут же растянула губы в лукавой улыбке. Я опустила руки под стол как раз вовремя, чтобы скрыть инстинктивно выскочившие когти, и тут же втянула их обратно в кончики пальцев. Та женщина захлопала ресницами и слегка приоткрыла губы, собираясь что-то пролепетать. Но Зиан ее оттолкнул. Его губы плотно сжались, будто он сдерживал крик. Глаза стали дикими, а мышцы напряглись, словно она напала на него, а не врезалась, пусть и довольно сильно. Нет, сказал он дрожащим голосом, с которым почти сразу справился. Руки, которые он поднял, чтобы от нее отгородиться, теперь вытянулись по бокам. Вы в порядке? Хрипло добавил он, не меняя напряженной позы. Уставившись на него, Женщина недоуменно захлопала глазами, а затем повернулась к своим подругам, которые тем временем испепеляли Зиана взглядами. Несколько опустив голову, он поспешил обратно к нам. У меня внутри все сжалось. Я и раньше видела, как женщины заискивали перед Зианом, но не так агрессивно. Он не хотел, чтобы к нему прикасался хоть кто-то, включая меня. Вспышка эмоций, исказившая его лицо в первую секунду, Смахивала на панику. Очевидно, это заметила не только я. Андреас нахмурился. «Зи!» — начал он, когда парень подошел к нам. Зиан быстро покачал головы. «Все нормально. Кого выбираем?» Джейкоб немного выждал, словно проверяя, действительно ли с Зианом все в порядке, а затем кивнул в сторону одиночки. «Парень в углу не проявил способности и, кажется, не заметил в тебе ничего необычного». Думаю, твоя первая идея была верной. Мы начнем с него. Но если мы все собирались притвориться, что ничего странного не произошло, то проще было подыграть. Я приподняла брови. Так, теперь нам всего-то и нужно убедить этого чувака-монстра покинуть зал. И чтобы это не выглядело так, будто мы к нему пристаем. Никаких проблем. Губы Андреаса растянулись в легкой улыбке. «Может быть, пришло время мне немного рискнуть и заглянуть ему в голову?» На мгновение его глаза вспыхнули красным светом, и он тут же перевел взгляд на нас. «Есть кое-что, что можно использовать. Пойдемте». На этот раз Джейкоб позволил Андреасу взять инициативу в свои руки. Всей гурьбой мы направились к столику, где стоял одиночка. Когда мы все вчетвером встали перед стройным мужчиной, то полностью переградили ему вид на зал. чем могу помочь?» «У нас сообщение от фронта», — сказал Андреас. Чего бы он не увидел в голове у потенциального монстра, это сработало. Мужчина выпрямился, вся его беззаботность улетучилась. «О чем?» Андреас махнул в сторону черного хода. «Полагаю, будет лучше, если мы обсудим это без лишних ушей». Окинув нас еще одним настороженным взглядом, мужчина медленно кивнул и вышел из-за своего столика. Мы вместе покинули лаунж и оказались в широком тенистом переулке на заднем дворе. Повернувшись к нам, мужчина скрестил руки на груди. «Ладно, я слушаю». Не успели эти слова слететь с его губ, как невидимая сила отбросила мужчину к противоположной стене. Джейкоб шагнул вперед, и положил руку ему на горло. Кажется, он решил, что не было смысла даже притворяться, будь то это дружеская беседа. Справедливости ради, он, возможно, не ошибался на этот счет. Мы подошли ближе. Джейкоб сверлил парня-монстра ледяным взглядом. «У нас есть несколько вопросов. Если ответишь быстро, это не займет много времени». Мужчина сдавленно усмехнулся. «Кем вы себя возомнили?» Он прищурился, и вдруг его лицо приобрело землистый оттенок. «Кто ты, черт возьми, такой?» «Не твое собачье дело. Теперь мы можем...» Джейкоб еще не закончил, и первой части своей угрозы, как мужчина, просто исчез. Только что он был прямо там, прижатый к стене. А в следующую секунду Джейкоб качнулся вперед и ударился рукой о кирпичи. Сердито ворча, он обернулся на нас. Я повернулась кругом и, вытягивая шею, стала осматривать переулок, но не заметила ни малейшего намека на нашу цель. «Что за чертовщина?» спросил Зиан. Его мускулы вздувались. Андреас с напряженным выражением лица облизнул губы. «Похоже, у настоящих монстров в рукавах припрятано куда больше козырей, чем мы думали».